Остин Фредерик Бриттон Лунатик. К по окончании ролика не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, нажать колокольчик и отправить ссылку друзьям. Литературный источник является общественным достоянием. Читает Виталий Торпов. Мистер Тадмордин поднялся с мягкого вагонного дивана и сказал тоном человека, окончившего долгодлившуюся беседу: Вот моя станция, джентльмены. Мне нужно выходить. Но всё же вы никогда не убедите меня, что можно совершить преступление помимо воли. Я никогда не поверил бы негодяю, сославшемуся на случайность, когда его поймали на месте преступления. До свидания. В сущности мистер Тадмурдин, высказываясь так свирепо против воображаемого преступника, был далёк от раздражения. Он вовсе не был злым человеком, наоборот, когда он ушёл по платформе толстенький маленький с приветливой улыбкой, озарявшей его добродушное круглое лицо, поблёскивая большими старомодными очками, он казался именно тем, кем и был. Добродушным дельцом из сети Старого Закала, добряком, какие уже редки теперь среди энергичной деловой молодёжи. У него, как у всякого старого человека, была своя гордость и свои предубеждения. Так он очень гордился своей практикой в качестве нотариуса, которую её создал и укречил своей исключительной честностью и отзывчивостью. Но он был предубеждён против всех преступников и ни за что не соглашался с теми, кто пытался хотя бы робко их защищать. Был тёплый летний вечер. Солнце уже закатилось, и светлые блики быстро разбегались по дорожкам и заборам, смеясь ароматным летним сумраком, когда мистер Тодмор дона шагал по улице небольшого городка по направлению к своему дому. Внезапно он остановился и начал внимательно поверх очков рассматривать большой дом-виллу, стоявший немного в стороне от дороги. Длинная лестница, прислонённая как раз к большому окну на втором этаже, это и был предмет, привлёкший его внимание. "Ха", пробормотал он. "Мисс Хартли опять перекрашивает свой дом". Мисс Хартли была одной из его старых клиенток. Их отношения не ограничивались только деловыми визитами, но как люди, долго живущие в одном маленьком городке, они были друзьями. Она была старая дева, жизнерадостная и здоровая, но со странностями, присущими старым людям. А он старый холостяк, ведущий весьма регулярный образ жизни. Почему бы им и не быть друзьями? И он уже давно был её доверенным и другом дома. И горячо принимал к сердцу все ее дела. Поэтому естественно, что лестница, по небрежности оставленная рабочими на ночь, вселила в его душу какую-то смутную тревогу. Он всегда ей повторял, что жить одной в большом доме для нее небезопасно, и одна служанка, жившая с ней, ничем не может ей помочь в случае какого-нибудь грабежа или нападения. Черт возьми, проговорил он. Лестница поставили необычайно удобно для воров. Ах, боже мой, что за небрежность? Он подошёл ближе. Лестница упиралась как раз в свежеокрашенное окно комнаты на втором этаже. Ай-ай-ай. Это окно спальни мисс Хартли, сказал он. Он колебался. Следует ли позвонить, вызвать мисс Хартли и указать ей на вопиющую небрежность рабочих? Но мысль о том, что вечерний звонок напугает старую деву, остановил его. Она всегда называла его трусом, и теперь несомненно осмеёт его. И он направился домой. "Нет, в самом деле это ужасно глупо", подумал он. "Жить с одной глупой деревенской девчонкой в этом каком большом доме, как это неосторожно. Ведь её так легко грабить". Стоит только взобраться по этой лестнице и готово. И она ещё не слушает меня, когда я советую ей положить драгоценности на сохранение в банк. Боже мой, как глупо. Затем мистер Тэдморд узнал, как он чуть не поссорился с мисс Хартли из-за её прекрасной бриллиантовой броши. Она носила её всегда и ни за что не хотела отдать на сохранение. Ну и пусть делает как хочет. Он махнул рукой и пошёл дальше, думая о брошке. В самом деле, брошка была очень красивая и ценная вещь. Все невольно обращали на неё внимание. Вашу брошку так и хочется украсть, говорил он в шуте старой деве. Потом он почему-то вспомнил о своём деде, замешанном в какую-то тёмную уголовную историю с убийством и грабежом. Этот дед был тёмным пятном в генеалогии семьи Тодморден. Но он надеялся, что своей полезной деятельностью сумел сгладить это неприятное воспоминание, пятнавшее честное имя Тодморден. Уважаемый всеми состоятельный Олдермен в настоящее время он надеялся в недалёком будущем на получение титула. Словом, дела мистера Тодмордена шли хорошо. И уже редко кто вспоминал о его неприятном дедушке. Вернувшись домой, он проглотил свой одинокий ужин, подкрепив его полубутылкой любимого портвейна, и опять вспомнил об рошке мисс Хартли, о лестнице, точно приготовленной для грабителя, и о своем преступном дедушке. Он вынул из шкафа старый том судебных отчетов. откупорив новую бутылку вина, он ещё раз прочёл отчёт о преступлении своего деда. Очень странно, очень странно, задумчиво повторил он. Но с тех пор прошло много времени, и мы потомки, надеюсь, загладили преступления своих предков. Он самодовольно улыбнулся и отправился спать. Неприятные воспоминания о деде улетели прочь. Утром он отправился на станцию в обычное время, чтобы попасть на поезд, с которым всегда ездил в Лондон. У ворот дома мисс Харкви стояла группа людей и о чем-то взволнованно переговаривалась, указывая на дом. Смутная тревога охватила его. Он ускорил шаги и протолкался к дому. В чем дело? В чем дело, господа? спрашивал он. Убийство. Бідна місс Хартлі раздался нестройный хор голосов. Боже мой! вскричал он и побежал в сад. Боже мой! повторил он, нажимая кнопку звонка. Он не мог собрать мысли и весь дрожал от волнения. Дверь открыл полисмен. За ним стояла служенка, бледная и заплаканная. Она бросилась к нему: "О, сэр!" воскликнула она и зарыдала. "Ничего," Ничего, Элен, сказал он, отстраняя её, и обратился к полисмену. Что случилось, констебль? В самом деле убийство? Да, сэр, боюсь, что так. А вы родственник старой леди, сэр? Нет, но я её поверенный в делах и старый друг. Боже мой, боже мой, какой ужас. Есть здесь кто-нибудь из начальства, констебль? Наверху два инспектора, сэр. Могу ли их видеть? Он пошёл в спальню. Там были два полицейских инспектора. Они поздоровались с ним с осознанием собственного достоинства. На постели лежало тело, покрытое простынёй. Мистер Тодморден приподнял простыню и посмотрел в лицо покойной. На лбу зияло маленькое отверстие след от револьверной пули. Он отвернулся, потрясённый до глубины души. он едва мог взять себя в руки. Есть какие-нибудь предположения, спросил он дрожащим голосом. Пока нет. Боже мой, какое преступление! Она была моим старым другом, моим лучшим другом. Ужасный инспектор, ужасно. И вот что странно, у неё совершенно не было врагов, насколько мне известно. А скажите, есть следы грабежа? Нет, сэр. По-видимому, ничего не похищено. Все вещи на своих местах. Может быть, что-нибудь спугнуло убийцу, и он поспешил скрыться. Когда было обнаружено преступление? Утром, когда горничная принесла чай старой леди. Она утверждает, что ничего не слыхала. Она говорит, что крепко спала и ничего не пропало. По-видимому, ничего, сэр. Ящики были закрыты, и ключи лежали, как всегда, под подушкой у покойной. Всё было в порядке. Ха. А не заметила ли девушка исчезновения какой-либо вещи? Не знаю, сэр. Позовите её, пожалуйста, и спросите. Элин внимательно осмотрела все вещи. Внезапно она воскликнула: "Бриллиантовая брошка! Я положила её вечером сюда", и она указала на ночной столик. "Она исчезла?" "Вот странно", сказал мистер Тодморден. Полицейские быстро повернулись к нему. Вы что-нибудь подозреваете, сэр? Нет, нет, ответил он сconfуженна. Я, вы знаете, как раз думал об этой броши вчера вечером. Я часто предостерегал мисс Хартли, и вот бедная женщина. Вот как? в один голос сказали полицейские. И мистеру Тотдмурдину в этом быстром возгласе послышались какие-то странные нотки. Наверное, полицейский думали, что он кого-то подозревает. Видите ли, я полагаю, что вор или убийца влез к мисс Хартли по приставной лестнице. Лестница какая лестница, спросил инспектор. О какой лестнице вы говорите? Вчера около 6 часов вечера Я проходя мимо, видел, что к вот этому самому окну прислали на лестница. Дом, как вам известно, перекрашивается и ремонтируется. Увидав лестницу, я даже подумал, что это прекрасные случаи для воров забраться к мисс Харкли. Более того, у меня даже мелькнула мысль позвонить и обратить внимание хозяйки на эту небрежность. Очень жалею, что не сделал этого. Ха. Инспектор, по-видимому, сомневался в словах мистера Тэдмордена. Было ясно, что тут задета его профессиональная гордость. Мог ли кто-нибудь кроме него составлять теории, ведущие к раскрытию преступления? Что ж, может быть и так, продолжал он. Но я полагаю, что можно подыскать и более подходящие объяснения того, каким путём вошёл убийца. По-моему, совершенно невероятно, чтобы Мольер был так неосторожен и оставил лестницу на целую ночь, сэр. А я вполне уверен, что Негодяев забрался именно по этой лестнице. Это резкое и положительное утверждение вырвалось у мистера Тадмордана совершенно помимо его воли. Он даже сам удивился, как мог он так определённо утверждать. Откуда эта странная уверенность? Ему стало неловко. Он дело на улыбнулся. Ну, хорошо. Я сейчас должен ехать в город, и меня там ждут неотложные дела. Но я ещё зайду сюда на обратном пути со станции. Если же вы в моё отсутствие найдёте что-нибудь интересное и наводящее на разгадку, будьте любезны сообщить мне. Вот моя карточка. Он сдержал своё слово и на обратном пути вечером зашёл в полицейскую контору. Его встретил главный инспектор. Очень таинственное преступление, мистер Тадморден, очень странное дело, и кроме того, ужасное, заметил старый джентльмен. Мисс Хартли была довольно странной женщиной, с некоторыми причудами, я бы сказал. Я чувствую себя до известной степени ответственным за происшедшее. Вчера вечером мне в голову приходила мысль о возможности такого преступления, и я Должен был предупредить ее или хотя бы попытаться это сделать. Я себе никогда не прощу такого упущения. Вы утром упомянули о лестнице. Мы наводили справки. Действительно, она стояла у окна всю прошлую ночь и была переставлена рабочим в шесть часов утра. Вы, по-видимому, правы. Убийца проник в дом по этой лестнице. Он, уходя, оставил окно открытым. Я был уверен в этом, сказал мистер Тадморден. Но в огне нашли никаких указаний на личность преступника. Кое что есть, правда, очень мало. Постой полисмен рассказывает, что около 2 часов утра он видел человека, бежавшего по дороге по направлению от виллы мисс Хартли. Человек был одет очень легко. Полисмену показалось, что на нём был лёгкий фланелевый костюм. Не правда ли, странный костюм для грабителя, вы согласны со мной? Полисмен ещё говорит, что, несмотря на то, что человек бежал быстро, он не слышал его топота. По-видимому, на нём была мягкая обувь. К несчастью, полисмен растерялся, и человек, повернув за угол, исчез. Вот так штука, сказал мистер Тадморден. Он слушал рассказ инспектора очень рассеянно. Его мысли были заняты другим. В описании бегущего ночью человека ему почутилось что-то страшно знакомое. Казалось, что он заранее угадывал это. Это походило на галлюцинацию, но ему казалось, что он видит самого себя бегущего ночью по широкой сельской дороге, бегущего быстро и бесшумно. Он отогнал назойливое видение. Странное, очень странное. Полицейский смотрел на него из-под лобья. "Я не думаю, что бы вы могли рассказать нам что-нибудь, что помогло бы нам", мистер Тадморден сказал он. "Не знаете ли вы кого-нибудь, кто питал бы вражду к старой леди?" "Конечно, нет. Она была прекрасная, добрая женщина. Ну, а как вы думаете, кто мог бы выиграть в случае её смерти? У неё были родственники. Только один племянник, Он является её единственным наследником. Он живёт в Америке. Я уже телеграфировал ему и получил ответ. Ах, так он за границей. Конечно, конечно. Мне очень странно, мистер Тадмордон, что пропала именно брошь. Почему убийца взял только брошь? Он, по-видимому, искал её и не тронул больше ничего. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто интересовался бы этой брошкой? Не знаю. Мисс Хертли всегда носила её. Я часто ей говорил, что не советую носить такую ценную вещь постоянно, даже на улице. Кто-нибудь мог заметить, что брошь представляет большую ценность, и да, да, конечно. Странные истории мистера Тадмордена очень странные. Признаюсь вам, я не вижу ни луча света в этом тёмном деле. Ну, а как её дела? В порядке, надеюсь. Совершенно. Я слежу за ее делами, все в полном порядке. Имен наши конторы Тодд Морден и Бейнс являются известной гарантией в том, что интересы наших клиентов хорошо охраняются. Но если хотите, я могу доказать это. Завтра я проверю книги и счета. О, это совершенно не нужно, дорогой сэр. Я вам верю и так. Я прекрасно сознаю, что поступил неловко, предложив вам подобный вопрос. Не надо извиняться. Я не менее вас заинтересован в поимке убийцы. Я интересуюсь этим делом не только как адвокат мисс Хартли, но и как её старый друг. Я не успокоюсь до тех пор, пока убийца не будет передан в руки правосудия. Я думаю, что нужно назначить награду. Я лично готов предложить 100 фунтов в качестве награды. Будьте добры, объявите об этом. Когда мистер Тодд Морден вернулся домой, он выглядел постаревшим на несколько лет. Он был страшно удручен потерей доброго старого друга и горел местью к неизвестному преступнику. Ах, если бы только он мог добраться до преступника! Если его не поймают в течение недели, я удвою награду, подумал он. Это его несколько успокоило. Рассеяно ел он свой ужин. Всё время не отступал, думая о преступлении. И потом, усевшись в мягкое вальтеровское кресло, продолжил размышлять, кто мог совершить это дикое и непонятное преступление ради обладания какой-то брошкой. Он думал напряжённо, до изнеможения, и ничего не выяснил. Совершенно обессилев в борьбе с логическими нелепостями, он вздохнул, И начал раздеваться, чтобы лечь спать. Ах, если бы он встретил убийцу, он задушил бы его собственными руками этого злодея. Надев ночную пижаму, он почувствовал, что в его кармане лежит какой-то небольшой твёрдый предмет. Машиналично он опустил руку в карман, вынул его и замер, как поражённый громом, со глазами, готовыми от ужаса выскочить из орбит. В его руке лежала бриллиантовая брошь Мис Хартли. С ужасом и недоумением смотрел он на брошь. Что случилось? Уж не помешался ли он? Может быть, его мозг не выдержал ужасов событий дня? Не мираж ли это? Но нет. Он чувствовал, что это не галлюцинация. Да, брошь Та самая брошь, которая пропала из комнаты убитой, лежала на его дрожащей ладони. Не является ли он жертвой чьей-нибудь злой проделки? Невозможно. Что за шутки, политые кровью? Может быть, это галлюцинация? Нет. Он ощущал металл оправы и ряд бриллиантов искрился и переливался всеми цветами в лучах электрической лампы. Боже мой, пробормотал мистер Тадморден, падая в кресло. Мысли, лавины, неслись в его воспалённом, горящем от нечеловеческого напряжения мозгу. Как попала брошь в карман его пижамы? Кто-то положил её туда. Кто-то. Но кто? Кто сумел пробраться к нему в спальню и положить в карман его пижамы проклятую брошку? Слуги Он мысленно оценил честность каждого из своих слов. Не может быть. Кто же в таком случае? Нет, нет, он сходит с ума. Этого не может быть. Ведь не сам же он. Это абсурд, бессмысленный дикий абсурд. Ведь он лёг спать и спал крепко без снов. Или это и был сон? Воспоминание о человеке, быстро и безшумно несущемся по пустынной улице глупости. Немыслимо! Он ведь не мог же он сам пойти ночью и убить своего старого друга? Какой вздор! Он взглянул на портрет мисс Харкли и ему показалось, что в уголках ее рта залегли какие-то скорбные иронические складки. Но кто же тогда? Кто? Необъяснимо. Но нет, нет, этого не может быть, это не он, не он! Он не мог этого сделать. Он спал. Но, может быть, блеснула маленькая острая как жало мысль. Он вскочил, подбежал к столу и, выдвинув ящик, вынул револьвер. Дрожащими пальцами он повернул барабан. Все из заряды целые. Что? Что это? Один патрон был использован. Значит... О небо, что же это? У него кружилась голова. Как? Зачем? Почему? За что? Как ударами молота эти страшные вопросы бились в его горящем мозгу. Обхватив пылающую голову руками, он упал в кресло. Безумие ведь безумие приходит внезапно. Да, он сошёл с ума. Он сошёл с ума. Уже несколько часов он быстро шагал по комнате, вперёд-назад, вперёд-назад. Где мне ночью впились в его бедную голову своими острыми когтями и рвали на части его жалкий мозг? Он убил своего лучшего друга. Ах, лучше бы он умер сам. Лучше смерть, чем сознание своего преступления и безумия. Но как Как он это сделал? Как мог он убить и не сохранить ни малейшего воспоминания об этих ужасных минутах? Это немыслимо. Он посмотрел на Бруш и подумал: "Но это так чудовищная, безумная, дикая правда". Он не помнил, когда брёл до постели. Всё в нём кипело. Невероятная борьба реальности и логики продолжалась с неудержимым бешеством. Мозг кричал: "Нет!" Факты холодно говорили: "Да". Тайна. Страшная, безумная тайна. И обессиленный, близкий к потере сознания, он бросился в постель и заснул тяжёлым сном, полным кошмаров. Внезапно он проснулся. Полная темнота. Почему вдруг стало темно? Он прекрасно помнил, что не потушил света, когда упал в постель. Он поднялся. Что у него в руке? Книга? Почему книга? Удивлённый, он протянул руку к стене, где был выключатель. Сейчас он повернёт кнопку, и комната зальётся светом. Он увидит, что это за книга и как она попала к нему. Рука его не встретила кнопки. Гладкая стена. В изумлении он сделал несколько шагов, шаря рукой по стене. Вот и кнопка. Какой сильный свет. Что это? Он был не в спальне, а в гостиной. В руках у него был отчёт о преступлении деда. Теперь понятно всё. Всё до ужаса просто. Он лунатик. Он дико вскрикнул и упал в обморок. Очнулся он, когда солнце уже заливало комнату яркими лучами, и электрические лампочки казались желтыми подделоватыми пятнами. Он поднялся на ноги и потушил свет. Несколько минут стоял он, стараясь собрать мысли, и по немного, по мелочам, он вспомнил все события вчерашнего дня. И опять ужас сжал его мозги железным кольцом. Он преступник, убийца. Убийца какое ужасное слово. Снизу доносились шаги прислуги. Подозревают ли они? А если они знают? Страшно осунувшийся, дрожащий, старый-старый, согнувшийся под тяжестью ужасов ночи, он шатаясь побрёл в спальню. Как спастись? Как выйти из ужасного положения? Как уйти от полиции и от самого себя? Он не был больше почтенным уважаемым мистером Таддморденом. Он был убийцей и грабителем, и фурии преследовали его. Но спастись нужно, нужно, иначе что иначе? Надо думать упорно думать. Раньше всего брошка. Она выдаст его с головой. Его нужно бросить в воду, сбросить в глубокую Темзу с лондонского моста. Да, да, это выход. С исчезновением Бруши исчезнет главная улика. Кому придёт в голову подозревать его? Он вздохнул с облегчением. Выход был найден. Да, он может спастись. Но главная сдержанность, выдержка. Он утроит награду. Это отведёт от него всякие подозрения. Но, может быть, остались ещё следы? Надо удостовериться. Ах, да, полицеймен видел, что бегущий человек был легко одет, может быть, в пижаму. И опять он вспомнил свой сон, галлюцинацию бегущего человека. Да, да, бегущий был одет в пижаму, теперь он вспомнил. Он внимательно осмотрел свою пижаму, нет ли где пятен крови или других следов. Да, да. Вот на левой ноге снаружи пятно от масляной краски, которое было свеже окрашено окно спальни мис Хартли. Как быть? Отдать в стирку? Избави бог, прачка может заподозрить и тогда. Нет, пижаму надо уничтожить, уничтожить во что бы то ни стало. Мелькнуло в мозгу полдюжины фантастических планов. Вздор, все они никуда не годны. Что сделать с этой проклятой пижамой? Еги шо одна мысль митнулась в мозгу. Револьвер. В нём среди свежих патронов есть один использованный. Надо его вынуть и вставить новый. Лихорадочно быстро он зарядил револьвер заново, и вдруг стук в дверь. Он быстро сунул револьвер в карман и замер в ужасе. Стук повторился. Он попробовал ответить и не мог. Спазмы схватили горло. лук повторился настойчивее. Э, кто тут? хрипло спросил он. Извините, сэр, инспектор полиции хочет с вами немедленно увидеться. Мистер Тадмордин с трудом старался говорить естественным тоном. Хорошо, скажите ему, что я сейчас оденусь и выйду. Простите, сэр, он сказал, что не может ждать, что дело весьма важное. За подозрели? Догадались. Нет, невозможно. Проводите его в маленькую приёмную, сказал он, сдерживая дрожь в голосе. Он быстро накинул халат. Нельзя терять ни секунды. А вдруг? И повинуясь какому-то властному импульсу, он положил в карман револьвер. Что ещё? Нет ли ещё каких-нибудь следов? Он взглянул на себя в зеркало. Вот на курточке пижамы не хватало одной пуговицы. Где он её потерял? Неужели там? Почему именно там? Однако нельзя заставлять полицию ждать. Он запахнул холод и вышел в приемную. Главный инспектор ждал его. Он заметил, что на лице полицейского мелькнуло удивленное выражение. Я плохо спал, инспектор, сказал он, заметив этот взгляд и чувствуя, что должен что-то сказать. Инспектор сделал гримасу с обалезневанием. Могу вас обрадовать, мистер Тадморден. Мы нашли кое-что, маленький след, кое-какие улики, сказал он, быстро взглянув на старого джентльмена. Мы нашли пуговицу. Интересно то, что это пуговица от пижамы. Да? У мистера Тадмордена пересохло в горле. Странная одежда для грабителя, пижама, не правда ли, сэр, продолжал инспектор. Да, да, странно. Он всеми силами старался не выказать своего волнения. Очень, очень странно. Нужно говорить всё равно что, но говорить. Между прочим, мой инспектор, я думал относительно награды и решил утроить её. Я я решил, во что бы ты ни стала добиться поимки негодяя. Очень признателен вам, сэр. Я думаю, что скоро попрошу у вас чек для банка. Мы напали на след, сэр. Нам необходимо только установить, где-то пижама пуговиц, от которой мы нашли, и дело будет наполовину законченное. Да, да, конечно, законченное. Чёрт возьми, неужели эта беседа никогда не кончится? Мистер Тадморден чувствовал, что едва держится на ногах. Если бы мы нашли пуговицы из того же комплекта, что и первые, мы могли бы начать расследование. Вы знаете, не все пуговицы у пижамы одинаковые. Я сравнивал эту пуговицу с моими, но она не подходит. Знаете, сэр, даже пуговицы у пижам бывают разных сортов. Это мелочь, конечно, но на мелочи строится многое. Может быть, вы позволите мне сэро сравнить её с вашими пуговицами? Разрешите мне. Он быстро шагнул к старому джентльмену и распахнул его халат. Вместо одной пуговицы серотливо висел обрывок нитки. остльные пуговицы были такие же, как и найденная. Торжество отразилось на лице инспектора. Джеймс Генри Тадморден, именем закона я мистер Тадморден быстро отскочил прочь. С оздавленным криком бешенства он выхватил револьвер. Раздался выстрел, и тело старика распласталось на полу. Инспектор посмотрел на него. Я был уверен, что это его рук дело. Старый негодяй чисто сделал своё дело, сказал он.